Молка Лазарева, фрейлина специального назначения. Пролог. Будьте вежливы с незнакомцами, они могут стать вашим боссом. Всё началось в книжном. Я стояла у полки с женской фэнтезийной литературой и тщательно выбирала себе очередную сказку на ночь. Что поделать? Книги я читала быстро, гораздо быстрее, чем хотелось самой. Ни посмаковать, ни насладиться. Открыла, проживала, проглотила, следующее. Поэтому в книжном магазинчике я была частым гостем. Миллион раз говорили знакомые, заведи электронную читалку. У тебя что, деньги лишние, каждый раз эту макулатуру покупать? Но я была упряма и, гордо задрав курносый нос, отвечала, «Электронка — это суррогат, а в настоящих книгах есть что-то живое, неповторимый запах пыли и свежих чернил». Глупо, я тоже так считаю. На самом деле, настоящая причина была в другом. Просто в этом же магазине Работал Виталик, и он мне давно нравился. Поэтому фактически ежедневный ритуал зайти сюда и купить книгу стал для меня единственной возможностью полюбоваться на школьную любовь. И вроде бы я далеко не девочка, уже 25, но в любви мне отчаянно не везло. То ли потому, что я витала в облаках, то ли потому, что моя настольная литература – женские наивные романы. Но ну уж очень хотелось, чтобы всё было как там. Я вертела в руках одну из ныне модных книг серии «Академия магии», вчитывалась в аннотацию и прикидывала, потянет ли мой бюджет 250 рублей на очередную покупку. Выходило, что потянет. Не выдержать грозила лишь книжная полка дома, на которой подобных книжек уже набралась пара тонн. «Вам нравится магия?» раздался за спиной старческий голос. Слегка вздрогнув от неожиданности, я резко обернулась узнать, кто же там такой бестактный и пугает девушек, подкрадываясь сзади в книжных магазинах. А там обнаружился старичок в шляпе и с тростью. Одет он был по-простому, в духе классической советской интеллигенции. Брюки, рубашечка, пиджачок – всё в светлых тонах. И седая борода а-ля В общем, типичный доктор-профессор лет семидесяти. «Добрый день! Я решила, что буду вежливой и честной. Вы меня напугали!» «Простите, барышня, не хотел!» Старичок расплылся в располагающей улыбке. «Вы просто с таким блеском в глазах рассматривали эту книгу, что я не смог удержаться и решил у вас поинтересоваться об одной вещи». Обычно я с незнакомцами не разговариваю. Время сейчас неспокойное. Но симпатичный академик внушал доверие. Тем более, что плохого, если тематика разговора книжно-фэнтезийная? Ну, если бы магия была по-настоящему, она бы мне однозначно понравилась. Не зря же эти книги в таком количестве читаю, призналась я. И много уже подобной литературы вы осилили. Глаза дядечки были добрыми-предобрыми. Пару сотен точно, правда, в основном это женская фэнтези. Но толкин и Гарри Поттер в списке прочитанной мною литературы тоже имеются. Сейчас я откровенно хвасталась, ну, захотелось мне почему-то. «А получить возможность попасть в такой мир вы бы согласились?» Задал очередной вопрос старичок и уставился на меня в ожидании ответа. «Вот тут я, признаться, насторожилась. На соцопрос не похож На городского сумасшедшего дядечка тоже вроде не тянет». И к Хаттабычу я решила приглядеться внимательнее. А он, словно почувствовав мою неловкость, решил её развеять. «Да вы не переживайте так, барышня, у меня просто внучка такими книгами увлекается. Вот я и решил поспрашивать у знающих людей». Время сейчас опасное, сект много. Вот и боюсь, что по дурости в какую-нибудь магическую церковь Шестого Христа попадёт». Такое объяснение ситуации меня вполне успокоило и вдохновило на честный ответ. «Конечно, я бы хотела и с радостью бы стала попаданкой», Студенткой какой-нибудь магической школы. Но только при условии счастливого окончания. Чтоб как в книге. С принцем, на драконе или на другом летающем динозавре. Нет, над дедушкой, отвечая подобным образом, не издевалась. Я действительно так думала. Но язвительные нотки в голос всё же добавила. Просто ради проформы. Чтобы не подумал академик, что я сама из пресловутой секты. Да и стыдно было откровенно в таких желаниях признаваться. Хотя, готова поспорить, все девушки об этом мечтают. Только рассказывать не хотят. И, добивая свою речь, я саркастично выдала дедушке финальную правду-матку. Поэтому, если ко мне прилетит сова из Хогвартса или еще откуда, я с радостью соберу шмотки и отправлюсь навстречу приключениям». Своим ответом я осталась довольна, как на духу все сказала. «Вот и славненько!» – неожиданно обрадовался дедушка. «Это же прекрасно, Элечка, что вы морально готовы к нашему путешествию!» «Чего?» – выронила я челюсть. «Во-первых, мне вдруг стало страшно, потому что академик назвал моё имя. Во-вторых, к какому ещё путешествию? Меня что, похитить хотят? Паника! Паника! Паника!» Я заметалась взглядом по книжному магазину в поисках хоть чего-нибудь тяжёлого. Не знаю, что я хотела найти, но создать иллюзию действия сейчас мне показалось жизненно необходимым. Например, захотелось сбежать. Позади своей пятой точкой я уткнулась в книжную полку. Впереди же маячил и смотрел на меня всё такими же добрыми придобрыми глазками Хаттабыч. Зато по бокам путь отступления был свободен. Не придумав ничего лучше, чем метнуться в сторону выхода из магазина, я сначала запуталась в собственных ногах и растянулась на полу, не преодолев даже метра. Но, бодро вскочив и не чувствуя боли от удара в коленках, продолжила своё позорное бегство из магазина ровно до пищащих рамок. Поэтому, едва я успела их пересечь, они выдали ультразвуком всё, что думают обо мне, как о гадкой воровке а всё из-за того, что книжечка «Академия магии» ещё находилась в моих руках. И вот теперь наступил пресловутый трындец. Выход из магазина окончательно и бесповоротно мне заслонил внушительного вида охранник, а позади ко мне на двух ногах и тросточке ковылял старичок-интеллигент». А я стояла, дрожала и не могла пошевелиться. В мыслях назойливо крутилась. «Элечка, ты эпичная дура! Нафига так резко дергаться-то было? Могла сделать все тише и аккуратнее». «Не могла!» – прозвучал вслух над духом знакомый старческий голос. «Все равно бы догнал! Тем более...» Какой тебе смысл дёргаться? Хотела магии, будет тебе магия. Блин, он ещё и мысли читает. Прохладная рука старика легла на плечо. И я вдруг отчётливо поняла, сейчас меня будут телепортировать. И точно, по всем законам жанра вокруг закрутились разноцветные искорки, а потом бэмс... И лицо охранника магазина, стоящего передо мной, осталось где-то за кадром. А я испарилась в неизвестном направлении, видимо, навстречу приключениям. Так вот, всё началось в книжном.